Глава 9. Около часа нам понадобилось, чтобы добраться от вольной станции до Большого Шаска. А ведь раньше нам потребовалось несколько дней, чтобы пройти тот же путь. Опасение остаться без резерва заставило меня отказаться от пользования затратной лётной печатью. Да и в то время я не разбирался в летающих монстрах. Встречаются сильные противники, но рядовых шипокрылов или пылестрижей всё-таки можно не бояться. Заброшенный город в Белоснежном идеале выглядел вполне себе опрятно, словно давно сгнивший труп, накрытый красивым белым саваном. В предместях сновали стайки гончих, которые также не представляли для нас самой угрозы. Раньше приходилось тратить время и силы на то, чтобы уберечь беззащитного серва от чудищ, но теперь ищейка сама кого хочешь порвёт на куски. Кажется, ты упоминала медовый месяц, хмыкнул я, заметив издалека беснующего левиафана. Огромное насекомоподобное чудище наступало на город, громя здания и стараясь покоротать наседающих на него людишек. Действие происходило к востоку от лагеря Красный приют. Между поселением и наседающим левиафаном засели солдаты, которые всеми силами пытались не допустить продвижения монстра. Левиафан в высоту был трёхэтажное здание. Его вытянутое тело блестело коричневыми и чёрными красками, куда примешивался зеленоватый оттенок эфирного доспеха. Целых 5 пар мощных конечностей поддерживали махину на ходу. По размерам Левиафан значительно уступал тому исполину, на который мы с Анной наткнулись по пути в город, однако местным хватало. Мета существо относилась к воздушной стихии, судя по всему. Ветвистые завихрения исходили от Левиафана в сторону врагов, разрывая препятствия в мелкую крошку при столкновении. Защитникам удалось оторвать одну из ног чудища, однако этого было недостаточно. Стрелки заняли позиции в зданиях вокруг и методично расходовали снаряды, причем в пустую по метаполю не лупили. Красная молния атаковала первый, выпуская в Левиафана алые разряды. Не всегда ей удавалось нанести значительный урон, но эфирный доспех и её удары пробивали. Затем через брешь поливиафану сразу начинали работать стрелки. Монстр крутился разъярённый, руша дома и пытаясь достать спрятавшихся в укрытиях букашек. Бетонные конструкции рушились одна за другой, хороня под собой тех, кто не успел покинуть здание. Мы быстро скинули наши вещи с верхней одежды на одну из крыш. после чего направились к обороняющимся. Я видел всего лишь одного представителя вида левиафанов, поэтому не мог сказать точно. Но судя по слухам, в основном они являлись травоядными, и в городах им делать было нечего. Редко они совались в бетонные джунгли, полные мелких, но неприятных противников, которые умеют больно бить. Поэтому странно, что он попёрся в большой шаск. Затем мы подлетели к месту, откуда вылетали красные молнии. Нужна помощь, произнёс я, стараясь перекричать грохот боя. Вы ещё кто такие? Свои, крикнула Анна. Тогда помогайте, альфа вас задери, рявкнула глава поселения, уворачиваясь от смертоносного вихря. Сбрось меня ему на спину, попросила Ищейка. Уверена, что справишься. Да, я заметила, что в одном из мест он не может нормально атаковать. Не рискуй, попросил я, заходя сверху на цель. Помни, защищай голову и грудь. Да. В нужный момент девушка спрыгнула вниз, трансформировавшись в свой морфооблик, и щейку упала на спину существа, немного не рассчитав место приземления. Однако ей удалось пробить метаполе когтями и зацепиться за панцирь левиафана. Жучара десантникus казалось и не заметил сначала. Я решил передать инициативу в руки Ищейки. которую явно желала покрасоваться перед товарищами. Сам же сплёл несколько вспомогательных печатей вроде плазмострела и аварийной целительской. Мало ли девушку придётся быстро выручать. Красная молния после встречи с ледяным альфой лишилась ног. Однако в настоящее время женщина весьма бодро передвигалась на своих двоих. То ли в поселении есть хороший лекарь, то ли в курсу скаталась Анна тем временем вовсю развлекалась на спине у монстра. Длинные когти с тёмными эфирными лезвиями кромсали плоть левиафана, оставляя внушительные борозды или целые кратеры в панцире. Монстр сам по собой не сидел сложа крылья. Чудище направляло в противника ветвящиеся вихри, а периодически по спине пробегали волны сбивающих с ног потоков воздуха. Пару раз левиафан попытался прихлопнуть наглую мошку. ударяя спиной о ближайшее здание. Однако паразит оказался прилипчивым и упорным. Анне тоже доставалось. Воздушные волны трепали её, куски бетона свистели рядом, а один из вихрей попал точно в собаку, пробив её эфирный доспех. Коричневая шерсть оросилась кровью. Вполне возможно, что она бы и сама справилась, но я всё же решил подстраховаться, расположившись в здании рядом. Я занял позицию у окна. В один из моментов Левиафан оказался рядом, и я выстрелил пару раз из плазмострела. Защитное поле монстра было примерно на том же уровне, что и у Хана, и это вполне себе внушительный результат, поскольку на такую огромную тушу требуется впечатляющее количество энергии. Первый плазменный заряд пробил доспех одной из ног и частично повредил сочленение окатув конечность пламенем. Второй удар довершил начатое, полностью оторвав ногу Левиафана. Раздались громкие щелчки жвалами, которые, видимо, отображали недовольство монстра. Левиафан начал пятиться и разворачиваться в противоположную сторону. Красная молния усилила нажим, направляясь снаряды прямо в сторону его заднего прохода. Зазвучали выстрелы, снаряды вонзались в плоть. По-видимому, такая тактика сработала, поскольку Жучара начал двигаться шустрее и спустя несколько минут убрался из центра города. Ищейка спрыгнула со спины на одно из зданий и прицепилась когтями к стене. Левиафан вскоре достиг леса и продолжил спешно уходить прочь от злобных людишек. Я приблизился к крыше здания, куда она залезла по стене. Девушка вернулась в человеческий облик. И в отсутствии шерсти стали более понятны повреждения. Героический костюм был разорван в разных местах, виднелись глубокие раны и множество царапин. В животе просвечивала сквозная дырка. Внутренние органы явно серьёзно повреждены. "Больно", жалобно протянула девушка. "Это была твоя идея забраться ему на спину. Я должна была помочь приюту. Арт, вылечи меня. А если бы меня не было рядом?" Я бы не стала бросаться сломя голову, пожалуйста, поскорее. Вздохнув, я наложил приготовленную печать и принялся подавать требуемые спектры целительской энергии. Мы сидели на крыше, и нас никто не беспокоил. Судя по всему, движей у местных до сих пор нет. Только я, стонущая дама, белый снег с вкраплениями алого и завывающий ветер. Романтика. К счастью, много живых тканей восстанавливать не пришлось, а у девушки имелись многочисленные жировые запасы, которые печать использовала для лечения. Правда, грудь Анны после этого уменьшилась на пару размеров, но зато фигура стала выглядеть более сбалансированной и приятной взору. Кстати, смотри, что я нашла в панцире Левиафана. Анна показала длинный костяной шип либо обрезанный клык. Кажется, на него кто-то напал ранее. «Может, шипокрыл? Не похоже на него. Ты что натворил? Верни все обратно!» — всполошилась пациентка, заметив изменения. «Ты так дорожишь своим бюстом? Конечно! Без него у меня бы не получилось тогда в камере привлечь тебя!» — буркнула девица. «Ты все к плотским позывам сводишь. Есть ведь еще ум и душа. Мой ум и душу ты изощренно игнорировал и лишь после инициации обратил внимание». Всего лишь совпадение, не выдумывай, хмыкнул я. Ладно, лечение завершено. Фигура твоя восстановится согласно изменённым спиралям жизни, когда наберёшь достаточно массы. Точно, точно. Тогда надо сразу идти на охоту и добывать мясо. Сильно сомневаюсь, что в приюте есть излишки еды. Как раз и будет чем угостить. Всё, я пошла. Анна быстро поцеловала меня, после чего снова обернулась в собачий облик и полезла вниз. Пожав плечами, я последовал за буйной особой, обеспокоенной своими телесными пропорциями. Наложив на себя теневую вуаль, я принялся осматривать лесные просторы эфирным зрением в поисках дичи. И вскоре нашёл небольшую семью быстролосей, бродящую по снежным заносам. Вызвав анну парации, я указал ей местоположение, и вскоре хищница вышла на след. Было заметно наблюдать за тем, как морф охотится, медленно подкрадываясь к добыче. В движении Ханны сквозила хищная грация и звериные повадки. Лишь коричневый костюм напоминал о том, что перед нами разумное существо. Мы выбрали старого рогатого быстролося с короткими рогами. Судя по книгам, раньше у них были большие ветвистые рога. Однако с такой ношей особо не побегаешь меж деревьев и кустов. Данный вид после падения сделал ставку на скорость, так что от мешающих частей вскоре избавился. Ане почти удалось достать жертву, однако старый бустролось оказался проворнее. Ищейка бросилась в погоню, но и тут её ждала неудача. Зверь носился по зимнему лесу быстрее неё. Пришлось мне приходить на выручку, поскольку тратить весь день на лесную охоту мне не хотелось. Пользуясь своей скрытностью, я пролетел вперёд и встал на пути следования животного. Бустролось каким-то образом почувствовал меня задолго до столкновения. Однако мне хватило времени, чтобы сблизиться и снести ему голову клинком. "Эй, я почти догнала", тяжело дыша проговорила Ейшейка с обидой в голосе. "Давай разделывай тушу. Тащить будешь сама, охотница-то моя ненаглядная". Острые когти быстро вырезали лучшие куски мяса из павшего хищника. Завернув часть добычи в шкуру, а задние лосиные ноги неся так, довольная Анна направилась обратно к городу. Подобная кровожадность не совсем сочеталась с характером девушки, но тут уж ничего не поделаешь. Суперсилы изменили её. Поскольку в морфоблике у неё были лапки, пришлось ей использовать человеческую и потасть, и топать босыми ступнями по глубоким сугробам. Я всё-таки не смог долго терпеть жалостливые поскуливания с дрожащим хвостом, наверняка наигранные, и подхватил девушку за подмышки, после чего довёз до городских пределов. Извозиться в крови мне не хотелось, так что пришлось лететь в не самой удобной позе. Мы приземлились неподалёку от входа в Красный приют, куда вернулись защитники поселения. Оторванные лапы левиафана занесли внутрь. Вероятно, там есть чем подкрепиться, хотя у меня желание пробовать отсутствовало. Охранники по периметру стены глядели на полностью окровавленную девушку, крепко сжимающую часть лосиной туши со священным ужасом. Я принесла добычу. У нас медовый месяц, поведала Анна, помахав кровавой рукой, отчего стражи стали брать её в прицелы своих орудий. Вскоре наверх вышла красная молния вместе с начальницей охраны по имени Тама, той самой, что оказала мне излишне любезный приём в нашу первую встречу. Худощавая, немолодая женщина с красноватыми волосами и волевым лицом хмуро взглянула на нашу колоритную пару. Костюмы ткача выдавали в нас городских, по всей видимости. Благодарю вас за помощь в отражении нападения Левиафана, сухо произнесла Молния и вопросила с подозрением: Зачем вы пришли сюда? Это же я, Анна Смирнова, представилась девушка. Неужто забыли меня? Смирнова, удивилась глава лагеря, ты сильно изменилась. Какой ранг? обернулась она к охраннику в метаочках. Близка к шестому рангу, ответил ей спецс артефактом. А мужчина «Третий ранг», — произнес смотритель. «Постойте, как третий?» Всполошился я и сразу приложил максимум усилий, чтобы закрыть свою ауру и замедлить течение эфира по каналам. «Попробуйте теперь». «Хм, теперь второй ранг», — заявил спец в очках. Я скривился и пробромотал негромко. «Песец», — плакала моя маскировка. «Теперь я не смогу нигде сойти за серво. Скоро и чародеем называться потеряю право». «Вот и все». Бесконтрольное расширение своей ауры, встраивание в неё неэффективных частей в погоне за силой, всё это привело к тому, что я больше не могу должным образом контролировать многие участки. Эфирное излучение, исходящее в основном от источника и от сот резервов, выходило за пределы тела и улавливалось датчиками, даже этих примитивных артефактных очков. Новый генератор Атерис сделал своё грязное дело. В таком темпе скоро и теневая вуаль не будет скрывать меня от чужого взора. Ну, ну, не преувеличивай. Ты самый сильный черррадей во всём мире, принялась утешать спутница. И ты это знаешь. Я бы тебя обняла и поцеловала, но вряд ли ты оценишь данный жест. Держись от меня подальше, кровавое сударье, выставил я руку. Свой костюм я умудрился оставить чистым в отличие от ищейки. Ты стала сильной, Анна Смирнова. проговорила Красная Молния. Я помню твой случай. Ни я, ни Народный сход не давали согласия на твоё изгнание из лагеря. Причастные к этому уже наказаны. От лица приюта приношу тебе извинения, дитя. Пускай месть не затмевает ничей разум. Я была зла, особенно поначалу, поведала Ейчейка. Но изгнание позволило мне повстречать Артофа, поэтому обида ушла. Просто позвольте нам остаться у вас на какое-то время. Мне хотелось бы навестить старых знакомых. Кстати, мы привезли подарки. Что ж, вы не стали вламываться на территорию, а также помогли нам с отражением нападения. Если вы согласны следовать правилам и не докучать жителям, добро пожаловать в Красный приют. Открыть ворота скомандовала Молния. Гости были здесь очевидно редким явлением, так что нас быстро обступила толпа народа. Анна сдала добычу кухаркам, а её саму увели в зону помывки, дабы смыть кровь. Погода была далеко не самой располагающей к гуляньям, так что меня быстро привели в подвал, конечно же, в котором тепло сохранялось лучше. Как и в усть-Корсе, в красном приюте на зиму люди кучковались в небольших отапливаемых помещениях. Жизнь в это время года замирала, Люди экономили тепло и силы, поскольку запасов еды и дров было не так, чтобы много. В основном занимались починкой или изготовлением рабочих инструментов, одежды и других бытовых вещей. Ожидание наваристой мясной похлёбки сразу подняло настроение жителей. Молния хоть и возвращалась иногда с добычей, но всё же не всегда стрелку удавалось подкараулить быстро лося. Мясо его считалось более качественным, чем у гончих. Я попросил сварить большой кусок для ищейки, так переживающей из-за потерянных килограммов. Вскоре девушка вернулась, чистая, в одолженной одежде. Я слетал за рюкзаком с остальной одеждой, поняв, что конфронтации не намечается. Анна принялась рассказывать о своих приключениях и жизни в городе, вспоминать разные старые случаи из жизни, хвастаться знакомым и раздавать привезенные презенты. Метопатроном жители обрадовались, да и винтовки им приглянулись. Люди восхищённо ахли, слушая её рассказни, а некоторые молодые девицы даже начали бросать на меня заинтересованные взгляды. Правда, в поселении в основном жили люди с мутациями, так что никакого отклика они вызвать не могли. О том, что я ещё и ко практически шестого ранга, а я всего лишь третьего, узнали сразу. Однако после слов Анны о том, что я сильнее неё, Мнение обо мне резко поменялось, в том числе и у Красной молнии, которая также присоединилась к трапезе. Женщина стала глядеть на меня с настороженностью, понимая, что скорее всего я мог легко избавиться от неё и забрать власть. "Сударь Писец, что вы думаете насчёт Красного приюта?" поинтересовалась Молния во время обеда. "Что можно было перевести? Какие у вас планы на Красный приют и надо ли нам враждовать?" Хорошие поселения, прекрасные люди, ответил я. Но вы не входите в круг моих интересов. Я просто решил исполнить пожелание Анны посетить родные пенаты. Понимаю, кивнула Молния. Ох, но столько людей эта зима забрала, да и урожай выдался паршивым, покачала головой Анна сокрушённо. Вам надо уходить отсюда, следовать ближе к цивилизации, иначе Красный приют скоро совсем исчезнет. Мы живём так не первый год. Бывали времена получше, но мы прорвёмся, нахмурилась молния. Не прорвётесь. С каждым годом ресурсов будет всё меньше. Анна принялась горячо убеждать главу и остальных собравшихся вокруг растопленной печи. Неисследонные магазины города кончатся. Холод и голод, звери или виофаны продолжат забирать жизни, а в городе кипит жизнь. Анечка, ты же знаешь, нас не пустят в город, проскрипел беззубый старик. В Усть-Корсу не пустят, кивнула Ейчейка. Но в Вольной станции вы сможете найти приют. Мы никогда не пойдём к этому ублюдку хану, хлопнуло кулаком в ладонь начальнице охраны. Исключено, отрезала Молния. Так вы ещё не слышали, хана больше нет, радостно объявила Ейчейка. Больше нет? И кто же тогда правит на станции? удалась вперёд хозяйка. Ну, Анна обратила на меня свои большие и лукавые голубые глаза, передавая слово. Допустим я